Человек вынужден всю свою жизнь идти по пути личного и духовного роста. Да, мир устроен именно таким образом. Даже если не вкладывать никакой громкий смысл в эти слова, само по себе это совершенно очевидно. С самого рождения человек начинает борьбу за еду, за место под солнцем, за разные блага и комфорт. А для этого ему приходится учиться, меняться, становиться сильнее, умнее, эффективнее. Со временем иногда происходит некая трансформация этого стремления, и человек начинает становиться мудрее. Но предисловие этой главы обязывает вкладывать больший смысл в очевидные вещи. Поэтому продолжим. Все люди, узнавшие об устройстве мира чуть больше, чем все остальные, в один голос говорят, что один из важнейших смыслов твоего пребывания на планете это совершенствование твоих личных и духовных качеств. Именно об этом говорят и Иисус, и Будда, и Мухаммед, и Моисей, и Кришна, и многие-многие другие. Говорят на разных языках, в разных терминах, в разных системах верования, но всегда одно и то же. Чтобы прожить жизнь не зря, ты должен суметь стать лучше при жизни. Ты должен применить волю, старание, упорство, терпение и стать лучше. И это твоя главная задача. А дальше ад или рай, или перерождение и карма, кому что больше по душе. И очень важно сразу понять отличие между направлениями роста. Рост, которого хочет твой эгоизм, нахватать в жизни как можно больше благ и удовольствий, пусть даже самым циничным, но эффективным способом, это вовсе не тот рост, о котором мы сейчас говорим. Это лишь начало твоего роста в жизни, из которого тебе предстоит трансформироваться совсем в другую сторону. Результаты роста, о котором мы говорим и о котором говорили все упомянутые святые, это любовь к миру, любовь к людям, беспричинные радости, счастья, те самые, что у маленьких детей, служение другим людям, принятие самого себя, гармоничность своей души и тела, созидание благ для других людей, преодоление своих примитивных первобытных порывов и трансформация их в новые духовные ценности. Понятна разница? Не буду пытаться объяснить, зачем все это нужно и почему все так устроено. Этого на самом деле никто достоверно не знает. Все только предполагают, включая всех упомянутых основателей уважаемых религий. Просто прими это как факт. Мир ждет от тебя, что ты будешь расти. Попытайся дать миру то, чего он хочет. А мир, в свою очередь, вознаградит тебя за это. Поверь.